Глава 4 Посмотреть в глаза любовницы. Аня. «Вот любишь ты приезжать без предупреждения!» С порога проворчала мать и, оглядев костюм зайца, нахмурила брови. «Из зоопарка сбежала. И тебе добрый вечер!» Снимая обувь, проворчала Аня и сразу прошла в ванную комнату. Наконец-то скинула с себя костюм, встала под душ и тщательно промыла волосы, чтобы избавиться от липкого крема. «Мам, есть что поесть?» – выкрикнула из ванной. «Брокколи с зелёной гречкой будешь?» «А другого ничего нет?» «Другого», — раздался смешок матери. «Это ты спрашиваешь у сыроеда. И давно ты стала сыроедом?» — спросила Аня и про себя добавила. Каждую неделю у неё новые заскоки. Пока мать из кухни вещала про пользу термически необработанных продуктов, Аня надела её махровый халат, подсушила волосы полотенцем и, открыв баночку с эфирным маслом, понюхала. «Фу!» — прочитала название. «Эфирное масло для защиты и очистки ауры». «Да», – вздохнула, закатив глаза. «Ничего не меняется». Мать коробками скупала всякие разные отвары, масла и мази, чтобы очистить ауру. Она была повёрнута на этой теме. В её квартире всегда пахло травами, отгоняющими злых духов. А в шкафу нарядов было больше, чем у Якубовича. И мантии, и всякие шаманские костюмы для ритуалов. А недавно она прошла курсы таролога и стала вести платные сеансы. Считала, что отлично умеет гадать на картах Таро, правда, судьбу Аня правильно предсказать так и не сумела. «В течение трёх месяцев выйдешь замуж». С деловым видом говорила она, а перед этим заметила на Анином пальце новое кольцо. «И как же ты это поняла?» – подыгрывала Аня. «Карты мне говорят», – отрезала мать. «А в ближайшие полгода забеременеешь». Карты её ошиблись во всём. Забеременела Аня раньше, а замуж уж точно теперь не выйдет в ближайшие три месяца. Сев за стол, воткнула вилку в брокколи и сморщила нос. До беременности никогда не чувствовала подобного отвращения к еде, а сейчас тошнила чуть ли не от любого запаха. «Не хочу что-то», – отодвинув тарелку, вздохнула Аня. «Ну, извини», – съязвила мать, – «у меня тут не шведский стол». По квартире разлилась трель звонка. «Клиентка уже пришла», – проворчала мать и недовольно покосилась на Аню. «Раз уж ты не вовремя приехала, то сиди тихо. Я буду проводить очень важный ритуал». И пошла открывать дверь. Аня перевела взгляд на окно, увидела джип Дамира и, с ужасом округлив глаза, выскочила из-за стола. «Там Дамир!» Вцепившись в руку матери, прошептала сколотящимся сердцем. «Скажи, что меня здесь нет!» Мать хмуро взглянула на неё и, как только Аня проскользнула обратно в кухню, открыла. «Дамир? Ты один?» Удивлённо спросила она. «Екатерина Сергеевна, Аня у вас?» Раздался басистый голос. «Нет, не приезжала. Что-то случилось?» «Её точно здесь нет?» – подозрительно спросил Дамир. «Я могу войти?» – мать зашептала. «Дамир, у меня клиентка. Я провожу очень важные ритуалы. Если вдруг Аня объявится, то обязательно передайте, чтобы связалась со мной». Перебил он. «Это важно». «Важно», важно. – горько усмехнулась Аня. «Важно что? Объяснить мне, что ты скрывал сына? Так я уже в курсе». Мать закрыла дверь и вошла в кухню, скрестив на груди руки. «Поругались?» – строго спросила она. «Расстались». Решительно заявила Аня, от чего у матери округлились глаза. «Это что ещё за новости?» Сплеснула она руками. «Как это расстались? У вас же свадьба на носу!» «Он меня предал, но я сейчас не хочу об этом говорить!» Вздохнула Аня, глядя из-за занавески на отъезжающий джип. «Да он же всё для тебя!» Прикрикнула мать. «И машину дорогую купил, и гардероб шмотками забил, и на моря возит. О чём ты думаешь, Ань? Хочешь всю жизнь проработать в костюмах зверей, веселя чужих детей?» «По-твоему, на большее я не способна?» развернулась к ней Аня. «Я уже давно не работаю аниматором, если ты забыла. Костюм зайца, в котором ты сегодня приехала, тому подтверждение», усмехнулась мать. «Да я просто подменяла свою каль...» Аня глубоко вздохнула и схватилась за голову. «Господи, почему я должна перед тобой оправдываться? Ты же не оправдывалась передо мной, когда лишилась нашей с тобой квартиры. Профукала трёшку в центре города, а теперь снимаешь эту однушку на окраине Москвы, и ничего. А я и не жалуюсь» фыркнула мать. «Меня всё устраивает». «Здесь и аура лучше, и...» «Меня не устраивает, мам!» Сорвалась на крик Аня. «У меня теперь нет крыши над головой». Год назад Анина мать предложила ей разменять трёхкомнатную квартиру. Пообещала после продажи отдать Ане её долю, а себе купить что-нибудь поменьше. Но вместо этого укатила просвещаться на Бали. Вместе со своими друзьями-сектантами. По-другому их даже не назвать. И, промотав там все деньги, вернулась и заселилась в эту съёмную однушку. Мать открыла кастрюлю, налила в чашку какой-то отвар и поставила на стол. «Выпей и приведи в порядок свой внутренний мир», — велела Аня. «Нужно быть в гармонии со своим телом и разумом». Сев за стол, опять завела свою шарманку. «Я тебе сто раз говорила, что тот дом был построен на старом кладбище. Поэтому у нас и не было счастья в той квартире. Мы постоянно скандалили с твоим отцом и с тобой часто ссорились. Этот бред было уже невыносимо слушать. Зато сейчас ты счастлива». Усмехнулась Аня принялась загибать пальцы. «Лишилась целого состояния, живёшь в съёмной квартире, а дочь вообще осталась без своего угла. Класс!» Прищурившись, пристально посмотрела на неё. «Где мне жить, мам? Я же не шучу, что рассталась с Дамиром». Мать опустила глаза, подведённые жирными стрелками, закинула за плечо чёрные, как смоль, волосы и хмыкнула. «Живи здесь, но сразу предупреждаю, что у меня каждый день клиентки». Устроившись на тесном кухонном диванчике, Аня всю ночь прокручивала в голове события вчерашнего вечера и давилась слезами обиды. А ещё задыхалась от запаха и дыма благовоний, витающего по всей квартире. Она поняла, что не вытерпит здесь ещё одни сутки, а жить уж точно не сможет. «Но что же делать? Куда идти? Снимать квартиру? Это вариант, но тогда придётся очень много работать». Аня вспомнила, как пару дней назад ей стало плохо во время проведения свадьбы. Запах свинины, которую подавали гостям, в качестве горячего блюда чуть не испортил всё веселье. Она едва справилась с тошнотой, а потом долго не могла унять боль в ногах, которые гудели после долгого рабочего дня. Аборт делать точно не собиралась, знала, чем оборачиваются все эти страшные процедуры. Родит для себя и станет счастливой мамой. Только придётся совсем непросто. Мать ещё не знала, что Аня в положении, а когда узнает, то точно укажет на выход, ссылаясь на то, что ребёнок будет мешать ей Входить в транс, принимать клиенток и всё такое. Значит, нужно подыскивать съёмное жильё. Даже если я смогу работать месяцев до 5 6 и оплачивать съёмную квартиру, то как я буду жить потом, когда родится ребёнок? На какие средства? А не очень хотелось кому-нибудь выговориться, поплакаться, получить поддержку в конце концов. Поэтому ранним утром набрала подруги детства Наташке. «Нат, привет! Ты сейчас занята?» «Привет, моя хорошая! Да помню, я помню про твою примерку платья». «Рассмеялась подруга. Специально взяла сегодня выходной, чтобы поехать с тобой и полюбоваться красотой. Во сколько встречаемся в салоне?» «Свадьбы не будет», — отрезала Аня, и её глаза наполнились слезами. «Можешь за мной заехать? А не то моя машина ещё в ремонте». «Ого, какие новости!» «Ладно, сейчас приеду». «Наташ, у меня телефон садится, а зарядка дома у Дамира, так что звони моей матери, когда подъедешь». «Окей». Через час Аня сидела с Наташей в кафе. «Вот это да!» Выслушав её, шокированно протянула подруга. «Вот это скелеты в шкафу у твоего Дамира. Только я не пойму, почему ты должна крутиться. Это же не только твой ребёнок, но и Дамира. Он отец, вот пусть и помогает. Своего сына же содержит, верно? А твой ребёнок ничем не хуже. Да пусть он живёт хоть с Ларой, хоть с Тамарой, главное, чтобы платил алименты, раз причастен к зачатию. А если я сделаю хуже, сказав ему про беременность? Я же не знаю, что он задумал». «Зачем морочил мне голову со свадьбой? Зачем клялся в любви? Зачем скрывал вторую семью? Что у него в голове расумудрился столько времени жить на два фронта?» «Да никакого там криминала, Ань», – отмахнулась Ната. «Когда у моего брательника жена забеременела, и врачи запретили жить интимной жизнью из-за проблем со здоровьем. Но брательника сразу и понесло», – вздохнула подруга. «Завёл себе любовницу и бегал к ней шпили -вили. Втюрился ведь, зараза. Даже хотел бросить жену беременную». «Хорошо, что вовремя одумался. Думаешь, Дамир нашёл во мне временное утешение?» – нахмурилась Аня. «Сто процентов. А потом влюбился в тебя и до конца не мог определиться, с кем ему в итоге остаться. Даже предложение сделал вам обеим». А не было больно осознавать, что она была для любимого мужчины всего лишь временным утешением, но это было единственным объяснением происходящему. «Спустя час. Сегодня позвоню ему и назначу встречу». Выйдя из метро, рассуждала Аня. «Очень интересно, что он скажет по поводу своей второй семьи. Но это всё равно никак не повлияет на моё решение. Я твёрдо скажу, что между нами всё кончено, объявлю о беременности и договоримся о том, как он будет помогать ребёнку». Войдя в агентство, поздоровалась с коллегами и, сев за рабочий стол, включила ноутбук. Ане нужно было составить программу для девичника, который она будет проводить через два дня, но в голове была густая каша – «Как можно думать о весёлых конкурсах для счастливой невесты, если у самой только что сорвалась свадьба?» «Там к тебе пришли!» Заглянула в кабинет коллега и по Аниному телу пробежал ток. «Ну что ж, раз приехал, значит, пора расставить все точки над «и». Тихо проговорила она и вышла из-за стола. Знала, что сейчас встретится с Дамиром лицом к лицу и уговаривала себя держаться изо всех сил. «Лишь бы не расплакаться перед ним», — твердила про себя. «Нужно быть сильной и гордой», а не униженной тряпкой, об которую почти полтора года вытирали ноги. Выйдя в коридор, удивлённо вскинула брови и во все глаза уставилась на Лару. «Что вы здесь делаете?» Девушка обвела Аню брезгливым взглядом и вздёрнула подбородок. «Приехала посмотреть в бесстыжие глаза любовницы Дамира».